Итак, Ветхий Завет неразрывно связан с Новым Заветом. Свидетелем вросе медиланский писал: "Чаша премудрости в ваших руках. Эта чаша двойная Ветхий и Новый Завет. Пейте их, потому что из обеих вы пьёте Христа, пейте Христа, потому что он источник жизни". Епископ Александр подчёркивает: "Господь наш Иисус Христос составляет главный пункт и центральную идею всей Библии". Эта великая книга, составленная столь многочисленными и разнообразными авторами, разделяемыми между собой весьма значительными периодами времени, стоявшими под влиянием самых различных цивилизаций, представляет в то же время замечательное единство и удивительную цельность, благодаря главным образом постепенному развитию в ней одной и той же мессианской идеи. Новый Завет в Ветхом скрывается, Ветхий в Новом открывается. Говорили средневековые богословы, основываясь на словах блаженного Августина. Дальше приводятся цитаты из Ветхого Завета, где определены различные черты мессианского служения Христа. Так пророк Валаам говорит об его царственной власти, Моисей о тройном его служении царском, первосвященническом и пророческом, о происхождении мессии из царского рода Давидова, о рождении его в Вифлееме и от девы матери о торжественном входе его в храм Иерусалимский, о разных даже мелких обстоятельствах его крестных страданий и смерти, о его славном воскресении и его грозном втором пришествии. Таким образом пишет епископ Александр, с полным убеждением можно сказать, что главным и основным предметом Библии, начиная с первых глав книги Бытия и кончая последними главами Апокалипсиса, служит Бог-человек, Господь наш Иисус Христос. В книгах пророка Моисея находится следующие пять пророчеств о мессии Христе: о семени жены, которое сокрушит главу змея и дьявола, о том, что в потомке Авраама благословятся все народы, о том, что мессия придёт во время, когда колено Иудина утратит свою гражданскую власть, о мессии в образе восходящей звезды и наконец о мессии как величайшем пророке. В опубликованной на сайте «Православие.ру» статье «Религия Веда Юрия Максимова. Краткий обзор отношений православия и иудаизма» дается убедительный анализ и большая подборка высказываний святых отцов об иудаизме. Приведем в качестве иллюстрации фрагменты из этой статьи. С обличением падения и отверженности иудеев выступили Тертулиан в работе против иудеев, святитель Ипполит Римский в кратком трактате против иудеев, святитель Иоанн Златоуст в конце IV века произнес пять слов против иудеев, Блаженный Августин в начале V века написал «Рассуждение против иудеев», преподобный Анастасий Синаид написал «Диспут против иудеев», в VII веке святой Леонтий Неаполийский написал «Апологию против иудеев». Священным мученик Киприан Карфагенский составил три книги свидетельств против иудеев. Это тематическая подборка цитат из Ветхого и Нового Заветов. Первая книга содержит свидетельства о том, что иудеи, согласно предсказаниям, отступили от Бога и утратили благодать, которая дарована была им прежде, и что их место заняли христиане, угождающие Господу верой и приходящие от всех народов и со всего мира. Во второй части показывается, как основные ветхозаветные пророчества исполнились в Иисусе Христе. Западный свидетель Григорий Таврский в VII веке составил запись своего диспута с иудеем Хирбаном. Диспут проходил в присутствии короля Америта. Хирбан, несмотря на аргументы святителя, продолжал упорствовать. Тогда по молитве святого произошло чудо. Среди присутствовавших при диспуте иудеев явился видимым образом Христос, после чего равин Хирбан вместе с 5 1/2 тысячами иудеев принял крещение. Преподобный Никита Стефат в XI веке Написал небольшое слово к иудеям, в котором напоминает о прекращении ветхозаветного закона и отверженности иудаизма. «Бог возненавидел и отверг, и служение иудеев, и субботы их, и праздники», о чем предсказывал еще через пророков. В святатических трудах можно найти немало резких слов об иудеях, например, таких «всем они, иудеи, приткнулись, всюду сделались злоумышленниками и предателями истины, оказались богоненавистники, а не боголюбцы». Так пишет ипполит римский, свидетель толкований на книгу пророка Даниила. Дух Данов, дух антихристов, не мог смириться с наличием свидетельства о Христе в Ветхом Завете. Поэтому после отделения, как ни главных, книги судей и книг пророков, Дан приступил к изменению Пятокнижия Моисея, письменной Торы, под предлогом ее упрощения. И решили создать устную Тору путем ее интерпретации. В III веке по рождеству Христовому были написаны комментарии к письменной Торе, и появилась первая часть устной Торы, получившая название Мишна. Так было положено начало отхода от текста первоисточника. Затем этот процесс продолжился, и дух Данов, не успокоившись, решил интерпретировать уже не письменную Тору, а первую часть устной Торы. В результате появилась вторая часть устной Торы Гемара, назначение которой углублённое комментирование Мишны. Причем не существовало ни каких-то определенных правил интерпретации, ни главного авторитета или последней инстанции, которые бы могли ее оценить. В большинстве случаев комментаторы подгоняли, то есть меняли писание в соответствии со своими взглядами. Мишна или комментарии Ктори и Гемара, дальнейшая интерпретация этих комментариев, вместе составили Талмуд. Вполне закономерно, что талмудизм как раз и стал государственной религией хазарского каганата в древние времена. Он обслуживал интересы его правящей верхушки колена Давидова и был порождён его духом. Талмудизм, основанный идеей избранности и культе материального, Талмуд учит, как человек в мире высоко стоит над животными, так и евреи высоко стоят над всеми народами на свете. Избранничество мыслится в Талмуде как право на господство. В стержне талмудизма является идея отрицания первого пришествия Христа и ожидания мушаха антихриста. В соответствии с Талмудом только еврей почитался за человека в собственном смысле слова. Остальные люди всего лишь животные, принадлежащие еврею на правах частной собственности. Никогда ни один властвующий слой не додумывался до более мощного средства дисциплинировать и сплачивать народ в своих руках в единое. Эта цитата Льва Тихамирова, религиозно-философские основы истории. Москва, 1997 год. Созданный впоследствии хазарами из колена данного сионизм стал системой практической реализации целей талмудизма, но при этом он вступил в противоречие с Ветхим Заветом, который сионисты отвергли и стали рассматривать как своего рода фольклорный сборник, не имеющий сакрального смысла. Ветхий Завет, в отличие от Талмуда, не вписывался в их идеологию и планы, и потому он стал им мешать, он им был не нужен, и они от него отказались. Созданная в 1935 году ортодоксальная еврейская организация Натуре и Карта, последовательно выступающая против сионизма, вообще призывают к мирной ликвидации государства Израиль, так как его существование противоречит основным постулатам Торы. В 1948 году представители этой организации категорически выступили против провозглашения государства Израиль. Члены этой организации выражают свою солидарность с борьбой палестинцев, как сообщило 10 февраля 2008 года юридическое информационное агентство Курсор со ссылкой на информационное агентство NRG. Лидеры Натурей Карта направили соболезнование одному из лидеров Хамаса Махмуду аз-Захару по случаю гибели сына Хусама в ходе столкновений с военнослужащими ЦАХАЛа. Равин Моше Бек, Исраэль Вайсс и Арон Коен Лидеры на Торе и Карта в США, Англии и Канаде не только выразили свои соболезнования безутешному отцу, но и подчеркнули, что действия сионистов вызывают отвращение. «Мы хотим, чтобы вы почувствовали все сострадание, которое в эти трагические дни испытывает по отношению к вам, к Газе и всей Палестине, еврейский народ, хранящий истинную Тору», — говорится в Телеграме. «Мы никогда не имели и никогда не будем иметь никакого отношения к этому извращению и проявлению воли дьявола, сионистскому образованию Израиль». Заявили о Захаре лидеры Натураи Карта. После того, как президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад выступил в ООН с антисионистской речью, которая вызвала гневную реакцию в Тель-Авиве, группа евреев из Натураи Карта встретилась с ним в Манхэттене. Сообщалось, что раввин Израиль Давид Вайсс, который присутствовал на заседании, сообщил еврейским СМИ, что встреча была успешной и прошла в тёплой и дружественной обстановке. Равин также заявил, что иранский президент не против евреев, но против сионистского режима. Объясняя связь на Турей-Карте с Ахмадини Джадом, Равин Вайс сказал, «Иранский президент понимает разницу и понимает, что не все евреи имеют сионистское мировоззрение. Мы не хотим стать свидетелями уничтожения иудаизма, но мы не будем принимать участие в продвижении сионистской идеи. Мы лишь молимся и надеемся на конец государства Израиль». Вайс также подчеркнул, что сионисты используют Холокост в качестве оправдания за свои преступления. По его словам, есть евреи верные Торе, и они выступают против сионизма за его отказ от Бога. Вайс подвел итог встречи следующими словами. «На протяжении всех поколений Бог говорит о том, что Тора – наша защита. В связи с тем, что сионистское руководство отрицает Тору и отказывается следовать путем предначертано в ней, оно также игнорирует и предупреждения в ней содержащиеся. Это может привести еврейскую нацию к новой катастрофе, именно против этого мы и выступаем».